краснела я вспомнил как лихо девчонки управляли с арбалетами и неслись по лесу да ничего себе ансамбль к тому же все девочки обучались с единоборством продолжил семецкий это хорошо развивает дыхание ловкость врать не стану но один на один наташа любого взрослого мужчину носом в грязь уложит разумеется если у того нет специальной подготовки и что вы уже сделали допытывался я Семецкий и Наташа переглянулись. Свиновод кивнул, и Наташа начала. Уничтожено около 70 единиц живой силы противника. Уничтожены три боевые машины и пехоты, тяжелый танк, два разветывательных скутер четыре автоматических зонда взорвано два военных склада семь километров манерельсовового полотна два горных туннеля общей протяженностью девять метров трехпролетный мост длиной восемьдесят метров распространено около сорока тысяч единиц листовок три раза производилось вклинивание в общепланетные информационные сети с выпуском новостей сопротивления разослано более трех миллионов или тронных писем призывающих население к сопротивлению придуманной распространено более сорока анекдотов порочащих армию и правящую верхушку иня мы с леоном захохотали но семецкий укоризненно посмотрел на на зря ребята десять время расссканых анекдотов могут нанести в системе больше вреда чем один атомный заряд как говорится курочка по зерны шко «Собрано большое количество разведывательной информации», — продолжала Наташа. «Ведется разъяснительная работа с населением. Планируется, — она заколебалась, — акция устрашения в особо крупных размерах. Ну, вроде все, деда». Ракетный удар напомнил Семецкий. «И про сам отряд». «Нанесен ракетный удар по столице, но последствия неизвестны», — с сожалением сказала Наташа. «Это когда мы армейский склад захватили, там были ракетные комплексы самому. Среди бойцов потерь нет, имеются больные и легко раненые. Настроение бодрое, личный состав готов продолжать службу империи». «Вот такие у меня девочки», — гордо сказал Семецкий. «Раньше была одна внучка, а теперь тридцать пять». скажите а что вообще происходит на планете спросил я в империи очень мало знают о происходящем семецкий вздохнул новости мы принимаем так что в курсе плохо дело на планете ребята насколько мы поняли населению промыли мозги через нейрошунты так я кивнул информация шла вторым слоем в сделанных на иении программах а нейрашуннт послужил детонатором. И я снова кивнул плохо дело семецкий вздохнул ситуация следующая промывкой мозгов накрыла восемьдесят 85... пять А то и 90 процентов взрослого населения под взрослыми я имею в виду людей старше 10 лет хотя малыши тоже были частично инфицированы эти сволочи вкладывали свои программы даже в мультиктики даже познавательные программы для младеца внесли в себе какие-то установки спаслись лишь те кто редко смотрел развлекательные и познавательные программы люди увлеченные каким-то иным делом за взятые туристы сектанты трудогоели на туристы из Лиги Назад к природе, но и они долго не продержатся. Во-первых, как пойдешь против всеобщей любви к Иньо? Против матерей и отцов, жен, мужей, детей, друзей, всех, кто уверяет тебя, что подчинение Иньо – смысл существования. Во-вторых, есть такая штука – психическая индукция. Понимаете, если здорового человека поместить в общество психически больных, то он поверит в их правоту. Главное, чтобы бред был последовательным, и исходил от уважаемых людей, так что пройдет еще пара месяцев, и все население нового кувейта будет предано инию и президенту президент женщина спросил я семецкий кивнул да инна сноу я невольно улыбнулся, говорящая имечко согласился семецкий, а дамочка ох непроста, а как она выглядит спросил я семецкий достал из кармана и протянул мне листок бумаги явно вырванная из хорошего журнала фотография была даже с объемом на фотографии Невысокая женщина в свободной белой одежде стояла среди радостно улыбающихся людей. Военных в форме, гражданских в костюмах, космонавтов в скафандрах. За одну руку держала женщина-малыша в ярком костюмчике, другую положила на плечо инвалида в коляске. Я искоса поглядел на кресло Семецкого. У него коляска была покруче, а лицо женщины закрывала плотная белая вуаль. Ее что, никто в лицо не видел? поразился я семецкий молча кивнул да может она вообще чужая